Вечером следующего дня Аня и присила решительно шагали по выложенной в ёлочку кирпичной дорожке через маленький полисадник. Апрельский ветер выводил свои рулады в кронах сосен и всю рощицу оживляли своим присутствием. Малиновки, большие, пухлые, дерзкие создания с самодовольным видом, расхаживавшие по тропинкам. Девушки довольно робко позвонили в дверной колокольчик, и суровая седая горничная впустила их в дом. Входная дверь открывалась прямо в большую гостиную, где увесело потрескивающего в камине огонька Сидели две другие женщины, такие же суровые и седые. Если не считать того, что одной из них было на вид лет 70, а другой лет 50, разницы между ними было мало. У каждой были удивительно большие светло-голубые глаза за очками в стальной оправе. На каждой были чепец и серая шаль. Каждая вязала на спицах без спешки и без отдыха. Каждая безмятежно покачивалась в кресле-качалке и молча поглядывала на девушек, и возле каждой сидела большая белая фарфоровая собака, вся в круглых зелёных пятнышках, с зелёным носом и зелёными ушами. Эти собаки сразу захватили Анино воображение. Казалось, Это божества-близнецы, охраняющие домик Пати. Несколько минут все молчали. Девушки были слишком взволнованы, чтобы сразу найти подходящие слова. А ни одна из дам и ни одна из фарфоровых собак, похоже, не склонны были сами начать разговор. Аня окинула взглядом комнату, Что за очаровательная гостинная. Вторая дверь вела из неё прямо в сосновую рощицу, и малиновки дерзко садились на самый порог. На полу были разложены круглые плетённые коврики, такие ещё плела в зелёных мезонинах Марила. Но во всех других домах, даже аванлейских, их считали старомодными. И однако Они были здесь на Спорфорд Авеню. И высокие полированные напольные часы громко и торжественно тикали в углу. Над камином висели застеклённые полки, за дверцами которых блестели забавные фарфоровые фигурки. Стены были увешаны старинными гобеленами. В одном углу находилась ведущая наверх лестница, У высокого окна стояла манящая к себе уютная скамья всё было именно так как Аня знала это и прежде должно было быть к этому времени молчание стало слишком томительным и присела слегка подтолкнула Аню локтем намекая что необходимо заговорить с хозяйками Мы узнали из вашего объявления, что этот дом сдаётся в наём, негромко начала Аня, обращаясь к старшей из дам, которая очевидно и была той самой мисс Пати Спордт. Ах, да, кивнула мисс Пати. Я как раз собиралась снять сегодня это объявление. Значит, Значит, мы опоздали, печально сказала Аня. Вы уже кому-то сдали его? Нет, мы решили совсем его не сдавать. О, как жаль, воскликнула Аня, повинуясь внутреннему порыву. Я так люблю этот домик и надеялась, что мы сможем пожить в нём. Тут мисс Пати отложила вязание, сняла очки, протёрла их, снова надела и в первый раз взглянула на Аню как на человеческое существо. Вторая дама воспроизвела все эти действия с такой точностью, что её можно было принять за отражение в зеркале. Вы любите его, сказала мисс Пати выразительно. Это действительно значит, что вы его любите или вам просто нравится, как он выглядит. В наше время девушки позволяют себе использовать в речи такие обороты, что никогда нельзя сказать, что именно они имеют в виду. В дни моей юности этого не было. Тогда девушка не сказала бы, что она любит репу тем же самым тоном. каким могла бы сказать, что любит свою мать или своего спасителя. Анина совесть была чиста. Я действительно люблю его, сказала она мягко. Я полюбила его с тех пор, как увидела это место в первый раз прошлой осенью. Я и две мои университетские подруги хотели бы в следующем году завести своё хозяйство вместо того, чтобы снова поселиться в пансионе и поэтому мы ищем небольшой домик, который могли бы снять когда я увидела, что ваш дом сдаётся в наём, я была так рада если вы любите его, то можете в нём поселиться, сказала мисс Пати Мы с Мираей сегодня решили, что не будем сдавать его, так как нам не понравился никто из тех людей, которые хотели его снять. Необходимости сдавать у нас нет. Мы можем позволить себе поехать в Европу, не сдавая его. Конечно, мы хотели бы пополнить наши доходы, но ни за какие богатства мира я не согласилась бы передать мой домик в распоряжение таких людей как те, что приходили посмотреть его вы не такая я верю что вы любите его и будете добры к нему вы можете поселиться здесь Если если мы сможем позволить себе заплатить за него столько, сколько вы хотите, нерешительно произнесла Аня. Мисс Пати назвала требуемую сумму, Аня и Присила переглянулись и Присила отрицательно покачала головой. Боюсь, такой большой расход нам не по средствам, сказала Аня, стараясь подавить разочарование. Понимаете, мы всего лишь студентки, и к тому же бедные. Сколько, по вашему мнению, вы могли бы заплатить, спросила мисс Пати, продолжая вязать. Аня назвала свою сумму. Мисс Пати кивнула. Этого достаточно. Как я уже говорила, необходимости сдавать дом у нас нет. Мы не богаты, но на путешествие в Европу нам хватит. я ни разу в жизни не была в европе да никогда и не хотела и не собиралась ехать туда но моя племянница здесь присутствующая мирая спофорд захотела съездить ну а вы понимаете что такая юная особа как мирая не может одна путешествовать по свету Да, я полагаю, что не может пробормотала Аня, видя, что Мис Пати говорит с полной серьёзностью. Разумеется, не может. И мне придётся поехать, чтобы приглядывать за ней. Но я думаю, что и мне путешествие доставит удовольствие. Хоть мне и 70, но я ещё не устала от жизни. Я полагаю, что уже давно съездила бы в Европу, если бы мне только пришла в голову такая идея. Мы уезжаем на 2 года. Или, может быть, на 3. Наше отплытие назначено на июнь. И мы передадим вам ключ и оставим всё здесь в полном порядке, чтобы вы могли поселиться в доме, как только захотите. Мы уберём лишь некоторые вещи, особенно ценные для нас. Но всё остальное останется как сейчас. А этих фарфоровых собак вы оставите? спросила Аня нерешительно. Вы хотите, чтобы я их оставила? Ах, да, конечно, они очаровательны. На лице мисс Пати появилось довольное выражение. Я очень дорожу этими собаками, сказала она с гордостью. Им больше 100 лет. и они сидят по обе стороны этого камина с тех пор, как мой брат Эрон привёз их из Лондона 50 лет назад.